Между ними завязался разговор. Собеседник сказал ей, что он аташе испанского посольства в Париже и едет в Канн на Пасху. Хотя Джулия проговорила с ним уже четверть часа, она не потрудилась как следует его рассмотреть. Теперь она заметила, что у него черная курчавая бородка и черные курчавые усы. Бородка росла очень странно. Пониже уголков губ были два голые пятна, что придавало ему курьезный вид. Эта бородка, черные волосы, тяжелые полуопущенные веки и довольно длинный нос напоминали ей кого-то, но кого? Вдруг она вспомнила и так удивилась, что, не удержавшись, воскликнула. «Знаете, я никак не могла понять, кого вы мне напоминаете. Вы удивительно похожи на тицановский портрет Франциска I, который я видела в Лувре». С этими его поросячьими глазками? Нет, глаза у вас большие, я думаю, тут все дело в бороде. Джулия внимательно всмотрелась в него, кожа под глазами гладкая, без морщин, синеватого оттенка, он еще совсем молод, просто борода старит его, вряд ли ему больше 30 Интересно, вдруг он какой-нибудь испанский грант? Одет он не очень элегантно, но с иностранцами никогда ничего не поймешь, и не очень хорошо скроенный костюм может стоить кучу денег. Галстук, хотя и довольно кричащий, был явно куплен у Шарвье. Когда им подали кофе, он попросил разрешения угостить ее ликером. «Очень любезно с вашей стороны. Может быть, я тогда лучше буду спать?» Он предложил ей сигарету. Портсигар у него был серебряный, что несколько обескуражило Джулию, но когда он его закрыл, она увидела на уголке крышки золотую коронку. Верно, какой-нибудь граф или почище того. Серебряный портсигар с золотой короной в этом есть свой шик. Жаль, что ему приходится носить современное платье. Если бы его одеть как Франциска I, он выглядел бы весьма аристократично. Джулия решила быть с ним как можно любезней. «Я, пожалуй, лучше признаюсь вам», — сказал он немного погодя, — «я знаю, кто вы. И разрешите добавить, что я очень восхищаюсь вами». Джулия одарила его долгим взглядом своих чудесных глаз. «Вы видели мою игру? Да, я был в Лондоне в прошлом месяце. Занятная пьеска, не правда ли? Только благодаря вам».